Глава пятьдесят «Ого!» — воскликнул лорд. Перехватив мои руки, я смотрел прожжённое пятно внизу своей выпущенной рубашки. Почти попало. Жаль, что промазала. Герцог покачал головой, крепко сжимая мои руки над головой. Пока пальцы обездвижены, я не смогу бросить ни одного заклинания. Я оказалась полностью беспомощной, под большим сильным мужчиной, которому чуть ли не оставила ожог на его достоинстве. Разозлила его. «Какая ты горячая, Кейт. Мне это очень нравится». «Очень нравится, какая ты!» Он Вновь навис надо мной, но продолжать не пытался. Испугался? «Но ты права. Мне снесло голову от твоей близости. Ты слишком притягательная и опасная», усмехнулся герцог. «Где моя магия?» Прошипела я. «Почему мы не обменялись обратно?» «Кольцо», пророкотал он. «На тебе нет кольца, Кейтлин. Сейчас поедем домой, я верну тебе его. Ты моя жена, была ею и будешь». Продолжим в более спокойной обстановке. «Лени, поехали!» Бывший крикнул возничему, «Я с вами никуда не поеду». Между нами с герцогом появилось достаточно пространства. Я пнула бывшего мужа прямо в ребра, туда, где была повязка. Удар вышел, совсем не сильным, но мужчина дернулся, зашипел и легко выпустил меня. Я тут же выскочила из экипажа, пока он не тронулся. На ходу, поправляя платье, отбежала к горящим фонарям. Герцог вышел из кареты и направился в мою сторону. Сердце волнительно забилось. «Никуда мне от него не деться. Наверное, придется сдаваться и проводить вместе ночь». «Вот он, какой шальной. Раненый. Забок держится, взгляд горит, прожигает меня, оставляя на коже ощутимый жар. Хочет меня. Очень хочет». Во двор фермы въехала открытая белая коляска леди Элеоноры. «Вот это да! Что наставница тут делает?» Я бы махала ей, и магиня подъехала совсем близко, заградив меня от герцога. «Что случилось, Кэтлин? Ты напугана?» На артефакт не отвечала. Я поняла, что что-то произошло и приехала. «Леди Элеонора, как хорошо, что вы здесь!» «У нас корова не могла отделиться, но уже все в порядке», проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал легко и уверенно. Отвезите меня домой, пожалуйста». «Конечно, садись». Наставница кивнула и распахнула дверцу, но путь преградил герцог. Злючий и опасный. Он враждебно зыркнул на Леди Элеонору, как будто та собиралась украсть из-под носа его сладкую конфету. «Что вы делаете?» возмутилась наставница. «Пропустите, Кейтлин». Герцог не отреагировал на ее просьбу и протянул мне навстречу широкую ладонь. «Поехали домой, Кейтлин». Его голос звучал сдавленно, но твердо. А взгляд? Даже в полумраке двора я видела, как взгляд герцога плыхал ненасытным пламенем. И казалось, только я могу его затушить. Да, только я и могу. Но я уже не выпускница института с розовыми мечтами. Я взрослая женщина, обожженная, и не могу бросаться с головой в чувства». В руки к этому властному мужчине, вывернувшему мне сердце наизнанку. Прежде всего, я должна думать о своем будущем. «Я поеду к себе домой, одна, и буду заниматься своей усадьбой. Без вас!» — сказала я, глядя в глаза герцогу. Едва удавалось перевести дыхание. «Завтра у меня важный день, ярмарка, ответственные встречи. Мне нужно выспаться. Пропустите, лорд!» «Кейтлин, поехали со мной, прошу. Я уложу тебя спать, я позабочусь о тебе!» произнес герцог, пожирая меня голодным взглядом. И не думай отходить с дороги. Нетерпеливо вздохнул. Тебе не нужна больше ни ярмарка, ни усадьба. Я дам тебе все, что захочешь, все. Вы уже дали мне все, а потом забрали. Я больше у вас ничего не возьму. Лучше свое потихонечку подниму. Герцог сжал кулаки и притих. В глазах сверкнули искры. И тут же потухли, потонув в беспросветной черной тьме. Во взгляде читалась боль, ужас, злость. Ван Дрейк прикрыл глаза, устало потер лоб и пошатнулся, словно пьяный. «Лорд Вандрей, отойдите!» – воскликнула наставница. «Кейтлин ясно сказала, что с вами не поедет». Герцог бросил недовольный взгляд на леди Элеонору и снова поглядел на меня. Уже гораздо мягче, нежнее, но все еще не насытно. «Я хочу уехать, лорд!» – повторила я. Все еще ошарашенный Вандрей отодвинулся, открыл мне дверцу и подал руку, помогая сесть в коляску к леди Элеоноре. Я победно улыбнулась, взявшись за его ладонь. Думала, ведь так и не отпустит, но, оказывается, суровый премьер-министр способен отступать. «Благодарю». Я скромно приподняла уголки губ. В Дрейк стоял мрачный и злой, какой-то опустошенный. «Доброй ночи, лорд», — попрощалась я. «Доброй ночи, Кейтлин», — сдавленно произнёс он. Когда коляска тронулась, я оглянулась через плечо на герцога. Бывший муж сутулился, держась за бок, но, поймав мой взгляд, гордо расправил плечи и проследил за мной, пока коляска не скрылась за поворотом. Все же волнительно за его ребра. Наверное, сильно я его ударила. Только бы все с ним было нормально. «Что у вас произошло?» строго спросила наставница. «Почему ты так сильно дрожишь, детка?»